185. Искоренение низших эмоций, гнездящихся в астральном теле, следует начинать именно с него. Оставив в покое те внешние фантомы, которые облекаются формой и оживают только потому, что их питает, дает им энергию корень, утвердившийся в астральном проводнике, словно больной зуб. Если зуб безнадежен, его удаляют. Если корень эмоций нехорош, его следует вырвать. Но для этого надо понять, что враг скрывается внутри и что внешние явления лишь фантомы, под внешнюю формы которых прячутся истинной причины всех так называемых искушений. Искушения святого Антония, обличенной формы и обступившие его видение, коренились в элементах астрала, в нем еще нежитых принимая обличие внешних явлений. Происходит в этом случае как бы объективизация собственной субъективности. Бесполезна борьба, пока не осознан тот факт, что причина его коренится внутри. Ничто извне не может затронуть того, кто в себе не имеет ничего, могущего созвучать с внешнего воздействия. Курение уже не соблазн для того, кто его победил. Хотя бы курильщики курили вокруг. Астрал требует переживаний. Астрал хочет реагировать на все, чтобы жить. На известные ступени эволюции духа эта оболочка совсем не нужна. Можно некоторые периоды дня проводить в условиях полного замолкания астрала, астрально не реагируя никак на воздействие, обычно вызывающее в нем движение. Это отсутствие астральных реакций в человеке столь необычно для людей, что они испытывают чувство беспокойства, даже страх, когда видят, что кто-то не реагирует никак на то, что, по их мнению, должно волновать человека. Если невозможно провести целый день, не давая астралу себя уявлять, то какое-то время всегда можно заставить его воли его замолкать. Молчание астрала будет победой над этой назойливой оболочкой, не знающей удержу ни в чем, если воля его не подчинила себе. Победить его надо любою ценой, иначе невозможно подняться дальше известной ступени. Хорошо, когда что-то или кто-то, постоянно нас испытуя, вызывает нежелательные эмоции астрала, ибо это дает возможность начать с ним борьбу, но не с тем, кто или что вызывает эти эмоции, ибо он или оно, или что-то тут ни при чем, а именно с корнем, с причиной, засевшей внутри. Борьба нелегка, но победа столько дает, что стоит над ней потрудиться.